Глава 11. Почему я скучаю больше всего, так это по бассейну. У них тут вечно жара, но нет бассейна. Где логика, а? Как же я мечтаю занырнуть в чистую прохладную воду. Не на всех хранчу устанавливают бассейны, замечает мама. Полагаю, тётя Шэри и дедушке он ни к чему. Наверное. Может, как местные пойти на озеро? Я переворачиваюсь на живот, И ставлю телефон на прикроватную тумбочку, подбирая лампой, поскольку рука устала его держать. Мы с мамой уже довольно долго болтаем по видеосвязи, и я рассказываю ей, как живётся в другой части страны. А знаешь, почему ещё я скучаю? По соцсетям. Может, сумеешь убедить Рубана вернуть мне доступ к аккаунтам? Он уперся рогом и ни в какую, отстой просто. Мама хмурится и сочувственно кивает. Её лицо на мгновение дробится на пикселе. Она разговаривает со мной через ноутбук, сидя на кухне, там же, где всего неделю назад меня обнимала и заверяла, что всё будет хорошо. Разумеется, мама выглядит безукоризненно, как же иначе. Я начинаю скучать по аромату её парфюма. Прости, солнышко. Ты же знаешь, от меня мало что зависит. Я пыталась обсудить с Рубином варианты, которые устроят и тебя, и папу, но он раздражается всякий раз, когда я поднимаю эту тему. Как по его мнению, я должна уверить друзей, что счастливо провести здесь каникулы, если даже не могу написать об этом в сети. Я сердито хмурюсь, надеясь на поддержку. Выглядит подозрительно, мам. В нормальных обстоятельствах я бы сейчас строчила в инсте посты о том, как мне весело. Я бы обставила всё так, что и комар носа не подточит. Моё полное исчезновение из сети едва ли говорит о том, что я наслаждаюсь каникулами. Мило, прости. Вновь извиняется мама. Хотя в происходящем нет ни грамма её вины. У неё столько же влияния на папину PR-компанию, сколько и у меня. Мы обе полностью под каблуком Рубина. У меня самой жутко плотный график, иначе я тоже исчезла бы из сети вместе с тобой. Мы поехали бы в Европу. Только представь, отдых в Каннах, Ницце, Монте-Карло. Ага, и пропустить все папины мероприятия, таблоиды раздуют целую трагедию. Я тяжко вздыхаю. «Если мы с мамой посмеем куда-то уехать без папы, пресса придёт в экстаз». Она драматично ахает и насмешливо изображает заголовки. «Марни Хардинг нежится на солнышке на Лазурном берегу без мужа. Неужели в раю неприятности?» «Как же здорово, что у меня есть тот, кто понимает тяготы жизни в папиной тени. Когда мама напоминает о собственных трудностях, я чувствую себя менее одинокой. Причём ей в сотню раз хуже». И если она умудряется сохранять рассудок, то и мне нечего придумывать оправдания. Уже решено, когда я смогу вернуться домой, спрашиваю. Фильм выйдет через 3 недели, отвечает мама, опустив подбородок на кулак и устремив взгляд куда-то в сторону. Вероятно, продюсеры не хотят никакого негатива на минимум недели 2 после. Хоть она и работает в этой сфере, даже ей очевидно, что там порой перегибают палку. Для большинства всё же есть проблемы посерьёзнее, чем низкие сборы. Я усаживаюсь, вытягиваю ноги и начинаю рассеянно потирать колени, рассматривая узоры на ковре. Мам, я правда так сильно порчу папины имидж? Ох, вовсе нет, но таблоиды. Мама тяжко вздыхает. Ты ведь знаешь, какие они. Как акулы, которые почуяли кровь. Те заголовки на прошлой неделе действительно выглядели неважно. Несправедливо, как по отношению к папе, так и по отношению к тебе. Но в таком уж мире мы живём. Она тянется к чему-то на мгновение, исчезая из вида, затем вновь появляется с бокалом белого вина, сделав глоток, аккуратно ставит бокал на стол. Поверь, в ближайшее время я тоже должна быть банькой. Никаких появлений на публике в неподобающем виде. За её спиной мелькает фигура так быстро, что я едва её не пропускаю. Это был папа. спрашивая, беря телефон в руки, чтобы лучше разглядеть. Очевидно, то действительно был он. Услышав мой вопрос, папа возвращается к экрану за маминой спиной. Он плечом прижимает к уху телефон и мычит кому-то на другом конце линии. Как обычно, на голове солнечные очки, будто приклеенные на суперклей. Полагаю, он боится выйти без них на улицу. А если постоянно держать при себе, то и не забудешь. Папа небрежно машет мне рукой и вновь исчезает. Рубен звонит. Шёпотом сообщает мама. Её взгляд следит за папой, который, вероятно, выходит из кухни, поскольку она вновь повышает голос. У папы сейчас стресса выше крыши. Ага, поэтому он мне не звонит, сухо замечаю я. Из-за стресса? Мило, с упрёком произносит мама, бросаясь на паппинну защиту и поджимая идеально накрашенные алые губы. Ты же знаешь, перед выходом фильма тут сумасшедший дом. Даже я его почти не вижу. И что значит, можно просто забыть о моём существовании? Я невольно превращаюсь в капризного ребёнка. С глаз долой, из сердца вон. Вовсе нет, сама знаешь. Да, знаю. Просто неприятно чувствовать, будто я нахожусь в самом низу папиных приоритетов, пусть и временно. Мама продолжает. Я найду в его графике окно и даже специально впишу звонок тебе. Ладно. Ага, теперь общение с дочерью нужно вставлять в расписание. Ладно, бурчу я. слишком раздражённая, чтобы объяснять ей, насколько это всё нелепо. Теперь послушай, мама тыкает пальцем в экран. Если вы с тётей собираетесь нарушать правила Рубина, прошу, хотя бы делай это так, чтобы он ничего не пронюхал. Он мне весь мозг проел. Я уже не выдерживаю натации. Попробуешь ещё разок его переубедить, умоляю, скрещивая пальцы на удачу. Мила, если я ещё хоть раз подниму эту тему, боюсь, у Рубина лопнет жилка. Знаешь, та, которая надувается у него на лбу, когда он злится. Мама не сдерживает смех, а затем делает глоток вина, чтобы успокоиться. В последнее время она прям особенно выпирает. Может, папу попросишь с ним поговорить? Не сдаюсь я. Меня нисколько не веселит обрисованная ей картинка, ибо даже в спокойном состоянии Рубен не подарок, а сейчас. Если у папы сейчас стресса выше крыши, то у него выше гор. Но если удастся поймать его между звонками... Мама цокает языком и качает головой со скрытым раздражением. А пока что старайся быть крайне осторожной, покидая ранчо, хорошо? Обещаю, вздыхаю я, показывая ей мизинец в стиле саванны. Мама смеётся, плечи расслабляются. Вот и славно. Теперь расскажи о своих планах. Я решила провести кое-какое расследование. О чём же? Мой взгляд падает на окно, за которым пылает ядрёно оранжевое закатное небо. На губах расплывается улыбка, когда я отвечаю об одном парне.